Глава 5. Как и ожидалось, подлости со стороны старичков начались почти сразу, как я тут появился. По местному времени я прибыл буквально перед обедом, где-то часа в два по земному. А тут искусственную смену дня и ночи привязали к земле. Когда старший нашего сброда объявил построение на обед кто-то из парней, живущих по соседству, врезал мне чем-то увесистым, но не твердым. После чего как-то молниеносно скрылся. Я упал, поэтому и не видел куда убежал тот урод, который так поступил. Но одно ясно, вот оно чувство зависти. Они тут проторчали, фиг пойми, сколько в ожидании испытаний, а я прибыл в последний день, и бум, допущен к испытаниям. Уроды. Прорычал я себе под нос, когда поднялся на ноги. После этого попытался найти себе место в строю. Ростом я был всегда немаленьким, но тут были люди и повыше меня. Когда я шел мимо кривой шеренги... Взглядом высматривая место, в котором бы я поместился, мне пару раз ставили подножки. Я замечал эти подколки так, что просто перешагивал их, всматриваясь в лица тех, кто это делал. Первым оказался урус, такой же, как и гром. Большие скулы, квадратная челюсть, голубые глаза. Хоть и не особо большого размера, но с картошкой. Волосы светло-русые. Запомнить его рожу нетрудно. Всего у русов в нашем строю я насчитал троих. а у этого, У единственного голубые глаза, у остальных карие. Вторым оказался кригаец косоглазый хрен, лицо которого похоже на лица стоящих по соседству дружков. Единственное, что в нем было примечательно, это его надменный взгляд. Либо был головой шпаны, либо с детства вел себя так, чтобы его мнили старшим. В строю также были и девушки, большая часть из которых смотрела на меня с нескрываемой злостью. В глазах был виден яд, который они источали. но некоторые, по большей части те, которые были пониже, смотрели больше с интересом, чем со злостью. Кто-то же мог додуматься, что я не просто какая-то деревенщина, но не бывает такого, чтобы простой деревенский тип прилетел в последний день. «Где черт у вас за ногу второй новенький?» – заревел старший вопя на весь наш жилой блок. «Военные тонкости. Мы стояли около десяти минут, ждали, пока какой-то деревенский простофиля, а иначе я его из-за взъерошенной прически «Неопрятного внешнего вида, дешёвых вещей, назвать не могу». «Ной твою дивизию! Что тебя так задержало?» Подошёл вплотную к этому пареньку старший, еле сдерживаясь, чтобы не схватить того за воротник. «Да я только-только зашёл сюда!» С явным деревенским акцентом начал объясняться парнишка. «У меня ключ-карта не считывалось, чтобы я мог в комнату попасть. А вещи свои я не мог оставить, могли забрать. А я тут никому не доверяю» поэтому вещи сначала жрать потом. «Слышали?» Со злой ухмылкой, пятясь назад, обратился сразу ко всем старшей. «Вещи важнее еды. Едим на десять минут меньше. Кто не успеет, знаете, кто в этом виноват. Тварь, урод, вот скотина!» Еле слышно стало доноситься со всех частей строя. И лишь я понимал, что он так специально стравливает всех новичков между собой, чтобы они могли проверить сами себя на прочность. «Тихо!» Снова он крикнул, а потом повернулся лицом в ту сторону, куда встал тот парнишка. «А для тебя это будет урок. Уважай остальных. Аллея во! Ага, марш!» Я тихо усмехнулся, услышав, как он командует. Явно еще сам только первогодка или что-то типа такого. Опыта мало. Голос не особо уверенный во время отдачи команд. Вот аристократам с этим проще. Они рождены для того, чтобы руководить другими. А этот... Этот подсознательно переживал, что его не будут слушать. Ну да ладно, посмотрим, как оно все повернется. Сам прием пищи прошел без происшествий, как и путь до него. Все старались как можно быстрее добраться до столовой, где очень и очень быстро побежали по линии раздачи пищи. Тут, кстати, давали нормальную еду, не ту бурду непонятную, как на фрегате, а абсолютно привычную пищу. Хоть временами и синтетическую, но все же это лучше. Синтетическая пища сделана из натуральных веществ. А та бурда фиг пойми из чего. Самое интересное началось после того, как мы вернулись с обеда. Покушать, точнее в той ситуации пожрать, успели все. Так что все ушли сытыми, но не все довольными. Некоторым приходилось буквально давиться едой, чтобы успеть наесться. В чем причина такой давки? Ведь еще ужин будет, я не понимал. Жрали, словно это их последний раз. Возможно, я чего-то не знал. Но и без с ним. Потом разберемся. А теперь о самом интересном. Меня решили не трогать в самом начале, решили оставить на десерт. Я ведь толком ни в чем не провинился. А вот парнишка, пой, ной, не помню. Вот он провинился перед всеми. И решили ему устроить темную. Как ни странно, но не нашли ничего лучше, как начать издеваться над парнем в туалете. С точки зрения безопасности отморозков, что собрались толпой и начали гнобить парня, было весьма логично. Ведь можно у двери туалета поставить караульного который бы следил за ситуацией снаружи, а остальные могли бы спокойно отрываться, делая что угодно. Вот только они не учли того факта, что кроме них еще кто-то будет в уборной. А там был я. Занимался не самым красноречивым делом, зато полезным для организма. «Слышь, не недомерок!» Послышался звук удара чего-то тяжелого о соседнюю дверцу. «А ты не понимаешь, где оказался? Не понимаешь, что тут есть свои законы? Что тут есть свои старшие?» Есть свои, скажем так, управляющие. Не думал, что кого-то из них можешь подставить? Голодным оставить, а? Не-не, мужик, давай не будем, а? Начал тот, видимо, махать руками, потому что его опять долбанули спиной о кабинку. Раздражает. Что не будем? Усмехнулся первый. Не будем другим мешать? Я на это согласен. Но ты уже помешал. Нормально пожрать не дал. А ты только первые пару часов тут. А это... «Большой косяк». «Очень большой косяк». «Как исправляться будешь?» «Не знаю». Видимо, потерялся парнишка. А потом из его груди вырвался сдавленный звук. Похоже, по животу прилетело. «А теперь я спрошу еще раз». Уже рыча спросил тот, что общался с недавно прибывшим. «Как будешь исправляться?» «Не знаю». Более громко ответил тот, из-за чего следующий удар оказался более звонким, чем предыдущий. По морде зарядили. А этот тут, если верить информации из брошюрки, просто так не оставят. «Ты тупой или как?» Взревел первый, замахнувшись еще раз, судя по звукам и писку, издаваемым ноем. «Альф, успокойся!» Раздался женский голос, что меня несколько удивило. Дверью, похоже, ошиблась. «Нам и так уже за твой первый удар может влететь!» Он за свою шкуру будет переживать, я тебе гарантирую». «Не будет, хе-хе. Точно не будет». Начал как-то мерзко посмеиваться первый, Альф, схватив за шиворот пацана. «Ведь если этот урод проболтается, то он точно не жилец. Одного так уже увезли, концы никто найти не может. А он так тихо и мирно спал. Интересная история». Вышел я из своей кабинки, похлопав в ладоши. «Только запомни на будущее, Фуфилу» что прежде чем кому-то устраивать тёмную, нужно убедиться, что тут никого нет. «Чего?» — отпустил Альф парня. А потом, видимо, не ожидал от меня такого. Оказался положенным на лопатке. «Того!» — жёстко начал говорить я, сев коленом на грудь этого дурака. А потом обратился к девчуле, что уже металась в поисках чего-нибудь, чтобы сбить меня со своего... Хрен знает, кто он ей. «Во-первых, ты тут не пуп земли. Во-вторых...» Когда кого-то припугиваешь, смотри, чтобы информация не оказалась вредна самому тебе. В-третьих, кто тебе вообще дал право распоряжаться чьими-то жизнями. В-четвертых, если твоя девушка сделает еще хоть шаг, я тебе пережму пару точек, и у тебя откажут ноги. Делаю два предупреждения. Но моим предупреждением не вняли. Девушка, видимо, чего-то найдя, попыталась это вытащить из шкафа, из-за чего что-то жутко гремело». Хреновые из них страшилки, раз они тёмные по-тихому сделать не могут. «Раз», — сказал спокойно я, после чего умело нажал на нервное сплетение чуть выше колена, из-за чего парень аж завопил. «Стой, он не шутит, стой!» «Хороший мальчик. А теперь, чтобы ты понял. Если я ещё раз узнаю, что ты кому-то что-то сделал, я тебе лично глаза на жопу натяну. Ты понял?» «Угу». Отведя глаза, налившиеся слезами в сторону, Очень тихо ответил парень, из-за чего я еще раз, на этот раз чуть сильнее, но лишь на одно мгновение, нажал на эту же точку. Я не расслышал. Весьма спокойно, словно с нашкодившим ребенком, говорил я. «Хорошо, хорошо, черт!» – ответил он уже громче, но ну мне этого было достаточно. «Смотри, я запомнил твою рожу, но с картошкой. У тебя она уж очень примечательная». Усмехнулся я, а потом поманил девушку пальчиком к себе. «А теперь забирай своего увольня, и чтобы я вас тут не видел. Особенно тебя, в мужском туалете». Девушка закивала. По её глазам сразу стало понятно, что она перепугалась за этого идиота. «Ну и пусть. Пускай боятся. Так будет проще ими манипулировать. Главное, чтобы это в большую беду не переросло. А ведь оно может. Словам таких мерзавцев верить нельзя. Эх, зря отпустил. Надо было ещё над ним поиздеваться». «Спасибо!» — неожиданно раздался голос паренька, которого недавно прессинговали. А я аж чуть от страха не подскочил, так как совершенно забыл о его существовании. «Твою ты налево тень, блин, счастливчик хренов!» Вырвался из меня поток не совсем связанных слов, но зато я успокоился. «Тебе хоть колокольчик на шею вешай! Не за что! Все, иди отсюда! Тебя пока никто не тронет!» «Ага!» — кивнул парниша. «А тебя как зовут-то?» «Зачем тебе это?» Посмотрел я на него через плечо, уже покидая данное помещение. «Ну, мы с тобой сейчас будем для них... Белой вороной». «Точно, белыми воронами мы для них будем». Улыбнулся парнишка и протянул ко мне свою мозолистую руку. «Я Ной, сын Троя. Я представился. Теперь твоя очередь». «Боги...» Тяжело вздохнул я, после чего повернулся к нему лицом и мрачника так назвался сам. «Тиберий Грейвейд, сын Дарама Грейвейда. «Внук Модеста Сагрейвейда. Приятно познакомиться». На лице парнишки сначала блеснуло удовольствие, что он завел своего первого друга на этой враждебной и непонятной для него земле. А потом до него начало доходить, видимо, дело привычки, потому как он от меня отшатнулся и вытянулся в струнку, боясь проронить какое-либо слово. «Прошу прощения, сэр». Очень четко, без той придури что в нем было до этого, начал говорить Ной. «Я не хотел оскорбить вас своей назойливостью, сэр. Разрешите мне идти, сэр». «Да успокойся ты», — более мягко сказал я, стукнув его по плечу ладонью. «То, что я из аристократов, не делает меня каким-то особенным. Хотя нет, кое-что есть во мне особенного. Я обычный человек, так что не надо меня бояться. Я тоже все привык делать руками». Т «Точно?» — неуверенно. И с истовым страхом в глазах спросил у меня парень, слегка расслабившись. точно «Расслабься», — говорю счастливчик, — усмехнулся я. «Не каждый день простолюдин может на равных с аристократом разговаривать. Ха, аж самому непривычно». Последние слова я сказал как-то отрешенно, осознавая, что все, что связывало меня с домом, с моей аристократичностью, осталось где-то позади. Конечно, аристократа из меня просто так не выбить, как из альфа-идиота или из ной деревенщину. Но все же процесс пошел. Точнее, я самого пытаюсь запустить. Но, видимо, хреново получается. Все еще чувствую отрешенность от всего и всех. Непривычно мне быть среди простолюдинов. Засунув руки в карманы, я прошел в свою комнату, ловя на себе недружелюбные взгляды. Люди тут хоть и простолюдины, но все же не идиоты. Чаще всего из этих самых простолюдинов появляются ученые, тактики, генералы. Им потом присваивают аристократический чин, который может передаваться только по одной линии. Да и тот там есть какие-то свои ограничения. Но все же, даже простолюдины далеко не дураки, временами даже умнее аристократии. Войдя в комнату, я обнаружил на кровати форму, которую мне уже пошили. Даже удивила скорость, с какой сделали ее, ибо даже... Ладно, не надо вспоминать про прошлое. Не следует старые камни ворошить. Форма была самой обыкновенной, тканевой, цвета хаки. Идеальный лесной камуфляж, как в старые времена. Это сейчас у всех военных, во всех кланах своя форма одежды со своими приколами. Да и то уже почти никто не ходит в тканевой форме. Раньше она одевалась под броню. Точнее, броня надевалась на ткань. Но сейчас времена другие. Сейчас броня сама по себе может менять цвет под местность, если встроена функция хамелеон. Основная ветвь Греев не стесняла в средствах свою личную гвардию. Натаскивали их неплохо. Броня у них тоже была по последнему слову техники. Быстро переодевшись, я подошел к шкафу, в котором и разместил свою старую одежду. На дверце шкафа было замаскировано фрагментированное зеркало. Нужно просто нажать на сенсор, и часть элементов дверцы переворачивались и образовывали зеркало в полный рост. Удобно в случае чего зеркало не разбить. Покрасовавшись, а заодно удостоверившись, что форма сидит как надо и нигде не свисает, я закрыл дверцу шкафа, на которой автоматически спряталось зеркало. Вышел в центр комнаты и стал разминаться, чтобы проверить эластичность и удобность формы. На шпагат я садиться не умел, но это мне не мешало хорошенько потянуться. Итог, в общем, такой. Форма сидит просто идеально. Где надо, там она прорезинена, тянется великолепно. Где надо, она дополнительно укреплена тканью. Нигде не пережимала, нигде не натирала. Вот только непонятно, где обувь под эту форму. Стоп, а это что за... Приоткрыл я снова дверцу шкафа, чтобы начать переодеваться. В шкафу неприметно стояла пара ботинок, очень похожих на что-то среднее между берцами и кроссовками. Могу чем угодно поклясться, что там раньше их не было. Ну, либо я слепой идиот, не заметил их с самого начала. Но что поделать, раз они есть, значит тоже надо примерить. Хм, удобно, не жмут, сидят как влитые. Выпрямился я, немного походил и покрутил стопами. Даже как-то не верится, что так лишь один раз, проведя точные замеры, смогли снять с меня мерки. «Становись, уроды!» – заорал знакомый голос старшего, из-за чего я усмехнулся. Опять в его голосе чувствовалась неуверенность. Опять я прекрасно осознавал, что парень молодой и очень неопытный. Просто он не привык командовать теми, кто ему равен по статусу. А вот если бы перед ним была толпа сломленных аристократов, он бы, скорее всего, оторвался бы на них. Сначала из комнаты я выскочил в спешке, думая, что все уже стоят, ведь у военных так принято. Но меня жутко разочаровало то, что я увидел. Все очень вольяжно покидали свои комнаты, все еле-еле плелись Кто-то откровенно и громко возмущался. Они строились не потому, что приказали, а потому, что так надо. Не очень-то, но надо. Когда строй был полностью сформирован, командир походил туда-сюда, хмыкнул, увидев меня единственного по форме. А после вызвал к себе того самого Уруса, у которого нос картошкой и глаза голубые. «Альф». И я уже прекрасно понимал, что тут происходит. Морда его была избита до неузнаваемости. Сам он прихрамывал на левую ногу. Но зато, пока он шел в сторону командира, он смотрел на меня взглядом победителя. «Вот же скот поганый. Только дай им волю, они начнут доказывать свою индивидуальность и важность, любыми способами пытаясь подмять под себя нового человека». Престус Альф попытался вытянуться Симулян перед командиром, после чего наигранно прошипел и слегка согнулся, схватившись за живот рукой. «По вашему приказу?» Последние слова он словно выдавил из себя, словно ему было дико больно. «Что-то мне кажется, что тут не все чисто. Но почему кажется? Вон видно, что родственники эти двое. Ладно, будь что будет. Только...» «Вот как я сразу не заметил, что эти двое почти на одно лицо?» чертов форма люди в ней реально по-другому выглядят серьезнее что ли а теперь говорите кто вас так избил отдал приказ наш командир вытянувшись по стойке смирно а после чуть громче добавил я спешу напомнить что за рукоприкладство на вступительном этапе полагается запрещение поступления в нашу академию если иначе не расценит действия наш комитет по правонарушениям так кто вас избил вот он, Словно обиженная собачка, поджавшая хвост, показал на меня пальцем этот урод. А я окончательно понял, почему он так спокойно строил из себя тут старшего. Он меня избил. Вот же он, тварь. И как ему только совесть дала это сделать.